672. Декабрь 25. -е. Радоваться чужие радости и чужим возможностям бескорыстно уже достижение. Так можно войти в круг многих сознаний и тем освободиться от самости, чтобы в конце концов начать жить интересами всего человечества, лишь бы выйти из крылы собственной ауры. Если хоть раз ощутить, какую свободу это дает, Откроет это ощущение путь к работе на общее благо, работе, дающей высочайшую радость и удовлетворение духу. Эта чистая, неличная, неэгоистическая радость поднимает сознание словно на крыльях. Сколько связанности в личных интересах, столько свободы в сверхличных. Научиться людям давать, не связывая себя мздою, будет большим достижением. Но порою высокое духовное даяние сопровождается бессознательной мыслью о воздаянии за него, о желании признания и признательности, словом, о какой-то компенсации, задаваемой людям благом. это самость ткет свою паутину, в которой запутывается дух. Солнце шлет свои лучи и свет в пространство, ничего не получая взамен, а главное, ничего не требуя за это. Будьте как солнце.